Глава 24. Минут 15, как началось. Студент нервно оглядывается на коридор сзади. Возвращает взгляд на меня. Что будем делать? Размышляю. И сейчас мы под защитой боевой техники контролируемой ИИ. А вот дальше придется когда отсюда выбираться. А сейчас, пожалуй, надо оценить ситуацию снаружи. Озвучиваю приказ и, свернув за угол, направляемся к выходу. Кроме нас тут, похоже, никого нет. Судя по цифровым табло, все палаты пусты. Открыв дверь, выглядываю наружу. Воздух заполнен треском автоматных очередей. Часто бьют пулеметы. Где-то в районе главного входа грохочет взрыв. Такое ощущение, что поселок штурмует со всех сторон. Ключевой вопрос – кто и зачем? Но в любом случае это не наш бой. А пытаться прорваться наружу сейчас просто глупо поэтому отступаем назад в безопасный коридор клиники. Если через час бой не прекратится, придется отступать в километровую зону, укрывшись в одном из домов. И действовать дальше по ситуации, пока же просто ждем. Где-то через 10 минут в клинику вваливаются двое солдат. Один из них почти тащит второго с простреленной ногой. Они останавливаются перед первой же дверью, куда раненый заходит один, наклонившись и опираясь на собственный автомат. Его напарник бегом отправляется к двери, покидая клинику. Хмыкаю. Хм, удобно. Раненых можно ставить на ноги и сразу же возвращать на поле боя. Конечно, если у них есть свободные баллы эволюции. За следующие десять минут еще три палаты заполняются ранеными. Снаружи стреляют уже не так интенсивно, но бой пока явно продолжается. Когда двери клиники снова открывается, внутрь забегает не очередная пара из санитары раненого бойца, а один из офицеров. Даже капитанские погоны на плечах присутствуют. Похоже, в республике решили не заморачиваться и просто использовать старую военную форму с теми же знаками различия. Хотя вот на обычных солдатах они отсутствуют. Капитан направляется прямо к нам, останавливается на расстоянии шага и упирает в меня взгляд. «Нам нужна помощь, людей не хватает. Предлагаю временный контракт. Помогаете нам, потом получаете оружие на выборы и боеприпасы. Согласны?» Секунду подумав, отрицательно качаю головой на всякий случай подтверждая ответ голосом. «Неинтересно. Какой смысл соваться в мясорубку и рисковать, учитывая, что этих парней мы увидели только сегодня, а кто атакует поселок вообще не в курсе?» Но офицеры ответ совсем не устраивает. Лицо заливается краской, рявкает. «Не думали, как выбираться отсюда будете? Если внутрь прорвутся, то вам не выйти. Отсидитесь тут, плюнув на нас. Хрен мы вас выпустим!» Смотрю на этого идиота с лицом, похожим на помидора. Он действительно думает, что вынуждать людей угрозами идти в бой — это хорошая идея. Паркручиваю в голове варианты развития ситуации и отвечаю. «Хорошо, мы пойдем, Но героя сто от нас ждать не надо». Офицер кидает на нас угрюмый взгляд. «Главное, по целям стреляйте. На героя вы и не тянете. Идите за мной». Развернувшись, быстро направляемся к выходу. Идем за ним. Вижу, что Егор напряженно косится на меня, но вопросов, к счастью, не задает. Хорошо. Оказавшись снаружи, понимаю, что бой затихает. Сейчас идет вялая перестрелка, а это уже не слишком радует. Если начнется позиционное противостояние, то мы тут можем застрять надолго. Вопрос еще в том, есть ли у этих бывших дружинников связь с командованием, а если есть, то найдется ли достаточно людей для подкрепления. Около границы стометровой метровой зоны безопасности нас ждут двое парней в камуфляже, переминающихся с ноги на ногу. Офицер представляет одного как сержанта Солнцева, который теперь командует нашей группой, а сам со вторым быстро удаляется в направлении главного входа. Долговязый сержант ведет нас налево. Через 10 минут, бега по улице, выясняется, что мы должны занять позицию в одном из домов рядом со стеной, чтобы прикрыть пролом сверху. С этой стороны забор пробит только в одном месте. Наша огневая точка находится в двух домах слева от него. Пока бежим по улице, успевая бросить короткий взгляд на сам блокпост, Сейчас там всего три солдата, один из которых за пулеметом. На земле валяется два мертвых тела. Как коротко объясняет сержант, предыдущая огневая точка была расположена в соседнем доме, но ее полностью уничтожили при штурме. Мешки с землей, которые они использовали в качестве защиты, не спасли от попадания из гранатомета. Наша задача заменить их в качестве огневой поддержки, когда начнется следующая попытка штурма. Впрочем, в доме на третьем этаже, которого мы располагаемся, нет совсем никакой защиты и оборудовать ее прямо сейчас под наблюдением противника не получится. По словам солдата, напавший на поселок, сбавили напор минут семь-восемь назад. Осторожно выглянув в окно, вижу не меньше полутора десятков трупов, разбросанных между забором и опушкой леса. Кто атаковал, неизвестно, но, по словам одетого в камуфляж парня, который еще не отошел от горячки боя, они перли вперед, как камикадзе, умирающие за своего императора, с полным фатализмом и презрением к смерти. Сначала думаю, что он преувеличивает, но потом бросаю еще один взгляд на полосу открытого пространства между лесом и забором. Атаковавшие поселок либо были полными идиотами, либо действительно не считались потерями. В любом случае получается какая-то несуразица. Активирую снайперский прицел и, стоя сбоку от окна, изучая пушку. Отмечаю два места, из которых ведут огонь. Как минимум один из бойцов, засевших в лесу, виден с моей позиции, и его можно снять хоть сейчас. Но они явно не слишком хорошо умеют маскироваться умолку болтающий первые несколько минут сержант замолкает, пытается завести беседу с нами, задавая вопросы. Получив несколько односложных ответов, бросает эту затею. И молча сидит, прижавшись спиной к стене. И иногда поднимается и осторожно выглядывает в окно, замечая у него на поясе рацию. Впрочем, за следующие 10 минут ожидания, она хрипит всего трижды. Два раза проводит перекличку, и один раз пост-пять сообщает, что противник практически прекратил огонь. С нашей стороны выстрелов тоже почти нет. Со стороны леса дважды в минуту бьют короткими очередями по блокпосту, явно не пытаясь прицелиться. Да и иногда звучат редкие выстрелы где-то еще левее от нас. По словам Солнцева, огневые точки расположены в домах вдоль всего забора, чтобы исключить возможность перебраться через него. В целом это больше напоминает имитацию активности, чем реальный бой. Пока мы ждем, вижу, как Егор и Дарья бросают на меня вопросительные взгляды. Но отойти для разговора здесь некуда. Поэтому остается надеяться, что они догадываются о том, зачем мы здесь. План, придуманный на ходу, крайне прост. Когда начнется следующая атака, мы прикончим нашего командира, спустимся вниз и накроем блокпост огнем с тыла. После чего быстро отойдем, освободив проход. Судя по тому, как действуют атакующие, они вряд ли станут умудрить и оставлять охранение снаружи. Скорее всего, просто бросит все силы внутрь, как только обнаружится прорыв. Заседем в доме, пропустим их внутрь поселка и выберемся наружу. Безусловно, не факт, что все пройдет идеально, но какой-то шанс на успех есть. Лучше, чем сидеть в осаде с пачкой недовояк и сражаться на их стороне. К тому же что-то мне подсказывает, тот капитан не забудет нашего первого отказа. Вероятность того, что в случае их победы мы сможем спокойно покинуть территорию поселка невелика. Когда из той части поселка, где расположен главный ход, доносится несколько мощных взрывов, понимаю, что в план придется внести корректировки. «Рация Солнцева надрывается. Кто-то требует немедленного подкрепления к постам 1 и 2. Отдает приказ оставить на каждой огневой точке по одному человеку, а на постах по два. Всем остальным срочно прийти на помощь». Сержант, выслушав приказ, вскакивает на ноги и, выглянув в окно, поворачивается к нам. Парень действительно решил, что может нами командовать. «Дарья, он хочет оставить тут, а мне с Егором приказывает идти за ним». Закончив говорить, поворачивается к лестнице, но далеко не уходит. Увидев, что Дарья уже держит руку около рукояти ножа, киваю ей. Девушка делает рывок вперед и, уцепившись левой рукой в волосы парня, перерезает ему горло. Он еще пару секунд трепыхается, пытаясь дотянуться до спускового крючка автомата. Но учительница благополучно удерживает его руку, и в итоге он валится на пол. Понимаю, что она и правда стала двигаться на порядок быстрее, чем раньше. А теперь надо действовать быстро. Отдаю приказ. «Забираем боеприпасы, спускаемся и зачищаем блокпост». Потом ждем, пока они ворвутся внутрь, и уходим в лес. В глазах студента мелькает понимание, и он склоняется над трупом. Дарья с лёгкой ухмылкой возвращается к окну, наблюдая за лесом. Я тоже осторожно выглядываю. Сейчас ведут огонь только с одной из позиций противника. А вторая группа пошла в атаку. Пять человек, которые движутся перебежками, через каждые пять 6 метров падая вниз и поливая блокпост свинцом. Одного укладывают выстрелом откуда-то справа. Хм, ещё одна огневая точка республики. Егор уже заканчивает сбор трофеев, и мы спускаемся вниз. Со стороны главного входа слышится ожесточенная стрельба. Несколько раз слышат звуки взрывающихся гранат. Оказавшись во дворе, оцениваем обстановку. Движения вокруг нет. Студент в ответ на вопросительный взгляд отрицательно машет головой. Людей поблизости он не чувствует. Хорошо. Бегом перемещаемся к ограде и переваливаем через нее, Замечаю, насколько сильно стали отличаться движения Дари. Девушка чуть ли не перепархивает через каменные заборы, ловко перехватывая автомат после приземления. Пожалуй, нам всем нужно будет активировать эти улучшения, хотя бы на первую ступень. Пересекаем два двора и оказываемся буквально вплотную к блокпосту. Тут и правда оставили всего двоих солдат. Один долбит короткими очередями из пулемета, второй сейчас перезаряжается. Перевожу автомат в режим одиночной стрельбы. Первому убираю того, что перезаряжается. Точное попадание в голову. С такого расстояния при активированном снайперском прицеле промахнуться практически невозможно. Пулеметчик даже не заметил, что его напарник мертв, продолжает вести огонь. Вторую пулю вгоняя ему в затылок, всплывает зелёное сообщение. «Вы успешно уничтожили эволюциониста первого ранга. Ваша награда – два балла эволюции». Повезло. Один из солдат умудрился добраться до первого ранга. Острелявшись, оступаем в соседний двор. Дверь в дом выбита, поэтому без проблем заходим внутрь. Поднявшись на второй этаж, обнаруживаем на полу пятна крови. Судя по состоянию третьего, именно здесь базировалась уничтоженная огневая точка. Располагаемся в уцелевшей угловой комнате. Спальня с двумя окнами, Одно выходит на лес, второе дает обзор соседского двора и куска дороги, виднеющегося за ним. Осторожно выглядываю наружу. Штурмовая группа противника уже добралась до блокпоста. Потеряли еще одного человека, но оставшиеся трое успешно проникают внутрь поселка. Ждём. Через минуту слышится частая стрельба неподалеку. Эта троица рассудила верно и двинулась уничтожать соседнюю огневую точку, на которой, по идее, сейчас только одиночный стрелок. Вижу, как со стороны леса бегут еще двое. Эти беспрепятственно добираются до проема в стене. Дальше направления их движения отследить уже невозможно. Выжидаемо. Основной бой сейчас, похоже, идет в районе стороны поселка с главным входом. Здесь был только отвлекающий отряд из семи человек как минимум пятеро из которых были готовы пожертвовать собой, лишь бы связать защитников боем. Это не выходит у меня из головы. Откуда здесь взялись такие фанатики? И кто они? Стряхнув головой, отгоняя мысли в сторону. Сначала выберемся отсюда, а потом займемся анализом. Бросаю взгляд на часы. Прошло уже пять минут. Провожу взгляд по опушке, активирую снайперские прицел. Движения нет. Хорошо. Подаю сигнал, и мы спускаемся вниз. После того, как студент подтверждает отсутствие людей в радиусе 30 метров, выдвигаемся. За две перебежки добираемся до пролома в стене, бросая взгляд на пулемет, который так и установлен на бруствере. Древлянин 2. Не самая новая модель с гильзовым боеприпасом, но весьма надежная. Насколько я помню, весит около 10 кг, определяюсь решением. Выдаю краткий инструктаж и начинаем движение. Имгор бросается к пулемету, снимая его с бруствера. Я занимаю позицию, наблюдая за лесом. Дарья прикрывает тыл. Когда слышу подтверждение студента, перемещаюсь к армейскому рюкзаку, в который уложены два корба с патронами, закрываю его и забрасываю себе за спину. Переваливаем через импровизированное укрепление и бежим к лесу. Первый отправляем Дарью, которая буквально мчится вперед. Мы бежим за ней. Девушка добирается до леса вдвое быстрее нас и занимает позицию за одним из деревьев. Когда до опушки остаются считанные метры, откуда-то слева бьют очередью. Поле взрыхляет землю в полуметре от меня. Дарья отвечает серии коротких очередей, быстро опустошая магазин. Под ее прикрытием забегаем под деревья, не останавливаясь бежим дальше. За спиной по-прежнему слышны звуки упорного боя, только теперь они от нас все дальше. Первую остановку делаем через 400 метров. Нужно скорректировать направление движения, дать передохнуть Ингору и проверить, нет ли преследователей. Через 10 минут отдыха и наблюдения за лесом вокруг продолжаем движение к базе, удаляясь от поселка.